Глава 11. Укачай его, самый нежный, из твоих песен. В моем стакане с портвейном плавает муха. Я вылавливаю ее и кладу на отлив окна. Закрываю створку и вижу комиссара, поднимающегося по улице. Свет фонарей падает на воротник его пальто. Дорога, ведущая к кладбищу, обсажена деревьями. Внизу стоит церковь отца Седрика. За ней. Несколько улиц центра города. Комиссар шагает быстро. Он выглядит совершенно замёрзшим. Хочу быть одна, как и каждый вечер. Ни с кем не говорить. Читать, слушать радио, нежиться в ванне. Закрыть ставни. Облачиться в розовое шёлковое кимоно. Ощутить покой и благость. Всё время после закрытия кладбища принадлежит только мне. Я его единоличный властитель. Такая роскошь доступна лишь тем, кто не делит время с окружающими. И нет роскоши роскошней. Я все еще одета в зиму поверх лета, хотя этот час принадлежит лету. Мне досадно, что я пригласила комиссара зайти и пообещала помощь. Он стучит в дверь, как поступил в первый раз. Элиана не реагирует. Она уже приготовилась ко сну, свернулась клубком и закопалась в одеялке расстеленные на дне корзины. Комиссар улыбается, здоровается. «Добрый вечер!» Впустив в дом сухой холод, я захлопываю дверь, пододвигаю к нему стул. Он не снимает пальто. Хороший знак, надолго гость не задержится. Я ни о чем не спрашиваю, достаю хрустальный стакан и наливаю ему портвейна, моего лучшего урожая 1983 года, который привозит в подарок Жозе Луиш Фернандес. Увидев коллекцию бутылок в буфете, который служит мне баром, посетитель бросает на меня ошеломленный взгляд больших черных глаз. Бутылок сотни, сладкие вина, односолодовые виски, ликеры, водки, креплёные напитки. Не подумайте плохого, я не спекулянтка, не торгую из-под полы. Все это подарки. Людям неловко дарить мне цветы, ведь я сама их продаю. Мадам Пинта, только она, каждый год привозит кукол, остальные покупают джемы и спиртное. Чтобы съесть и выпить все подарки, мне понадобилось бы несколько жизней, поэтому большую часть я отдаю могильщикам. Комиссар снимает перчатки, делает первый глоток. Я угощаю вас лучшим из того? что есть в моей винной карте. Божественный вкус. Не могу объяснить, почему, но я и вообразить не могла, что этот мужчина произнесет слово «божественный», смакуя мой портвейн. Если не считать растрепанных, торчащих во все стороны волос, в нем нет ничего фантазийного. Выглядит мой полицейский так же уныло, как и его одежда. Я беру ручку, Сажусь напротив и прошу его рассказать о матери. Он задумывается, вздыхает, говорит. Она была блондинкой, натуральной. Конец рассказа. Комиссар снова обводит взглядом белые стены, как будто надеется увидеть картины старых мастеров. Время от времени он подносит к рту стакан, делает маленький глоток, как дегустатор, и постепенно расслабляется. Я никогда не умел составлять речи. Думаю и говорю в стиле полицейского рапорта или протокола. Могу сказать, есть у человека шрам, родинка или бородавка, хромает он или нет, назвать размер обуви. На глаз определяю рост, вес, цвет глаз, особенности кожного покрова, особые приметы. А вот чувства не понимаю. Разве что точно знаю когда от меня пытаются что-то скрыть. Он почти допил, и я плеснула ему еще. Отрезала несколько ломтиков канте и разложила их на фарфоровой тарелке. На секреты у меня нюх. Тут я мастер. Сразу подмечаю жест, выдающий преступника. Во всяком случае, так я думал раньше, пока не узнал последних распоряжений матери. Мой портвейн на всех действует как сыворотка правды. Развязывает язык. Он спрашивает. «Вы совсем не пьете?» Я капаю в свой стакан портвейна и чокаюсь с ним. «И это все?» «Я – хранительница кладбища и пью только слезы. Можем поговорить об увлечениях вашей матери. Под увлечениями я подразумеваю не только театр или прыжки через скакалку. Какой цвет был ее любимым? Где она предпочитала гулять?» Что за музыку слушала? Вы знаете ее любимые фильмы? Она держала кошек или собак, сажала деревья, любила дождь, ветер или солнце. Можете назвать ее любимое время года? Пауза затянулась. Он искал слова, как заблудившийся человек дорогу, допил портвейн и, наконец, ответил. Мама любила снег и розы. Лаконично. Больше ему нечего сказать. Он выглядит растерянным и пристыженным. Как будто признался, что страдает болезнью сирот, неумением рассказывать о близких. Я встаю. Достаю из шкафа регистрационную тетрадь за 2015 год. Открываю на первой странице. Вот речь, написанная 1 января 2015 для Мэри Ее внучка не смогла быть на похоронах потому что работала за границей. Она прислала мне текст и попросила прочесть его вслух. Думаю, он будет вам полезен. Берите, читайте, сделайте выписки, а завтра вернете». Комиссар резко поднимается, сует тетрадь под мышку. «Впервые за все время один из документов покидает стены моего дома. Спасибо. За все. Ночуете у мадам Бреан? Да». Вы ужинали? Кажется, она что-то приготовила. В Марсель поедете завтра? На рассвете. Не беспокойтесь, я не забуду занести тетрадь. Оставьте за синим ящиком для цветов.